«Ты полагаешь, что скорее я должен был ненавидеть гунов?» — прервал его идику. «Но сами вы, римляне, постарались отвратить меня от себя. Гунны грубы, дикие, невежественны. Вы же изящные, и образованы, но в то же время вы лживы до мозга костей. Я испытал это. Слушайте». Двадцать лет тому назад небольшая область Киров не могла вмещать в себе все возраставшее население, благословленное Вотаном и Фригой, Фрой, Донаром. Король Дагамут созвал народное собрание, и оно решило, что третья часть мужчин, юношей и мальчиков, избранных по жребию, должны выселиться и основаться в иной стране. Жребий пал и на наш род, благороднейший после королевского. У моего отца было пять сыновей, и я, младший из них, только что получил меч из рук короля Дагамута. Все мы с нашими приближенными слугами и отпущенниками отправились вниз по Дунаю. Отец Атилы Мунчук звал нас к себе на службу за очень большую плату, так как повсюду гремела слава о воинственности скиров и, в особенности, об отваге моего отца Эдигера. Но отец отказался от предложения Мунчука. «Император Византии», — отвечал он ему. Завербовал уже нас, хотя и за меньшее вознаграждение. Мы охотнее будем служить римлянам и счести, чем гуннам ради их золота. Император поселил нас во Фракии, и мы много лет сражались за Византию против Гуннов и Мунчука. Знаю, сказал Максимин, вы сражались отважно и преданно. «Но знаешь ли ты, Патриций, какую мы получили благодарность? Спустя несколько лет к гуннам присоединились еще другие враждебные народы — Роксоланы. Мы продолжали сражаться и против них. Что же придумал император? Он сообразил, что Роксоланы многочисленнее и сильнее нас». И продал нас им. Однажды ночью явились к нам императорские полководцы с римлянами и раксаланами. И начала срезня. резня. Беззащитных убивали в постелях. Пленников отвели, как рабов, на византийские рынки, И обработанную землю отдали во владение раксаланам. В ту ночь двое из моих братьев были умерщвлены, а двое взяты в плен. Раненый отец мой со мной и немногими из наших успел скрыться в лесу. Здесь на нас напали гунны из той самой орды, с которой мы бились во многих кровавых схватках за Византию. Нас привели к Мунчуку, и мы думали, что настал наш последний час. Но гун сказал... Счастье отважных для нас священно. Вы испытали верность, римлян. Испытайте же теперь дикость гуннов. И, развязав наши узы, он дал нам пищи и вина и собственными руками перевязал раны моего отца, убившего многих из его лучших всадников». С тех пор мы служим гунам. Нам никогда не пришлось в этом раскаиваться. Отец мой умер, пронзенный римской стрелой, и на смертном одре под самой страшной клятвой, данной мной от всего сердца, взял у меня обещание вечной ненависти к Византии Риму и непримиримой с ними вражды. Клятву эту я должен завещать моим детям и так передавать ее из рода в род. Я исполнил его завет. Исполнил вполне? После долгого молчания спросил Максимин, разве у тебя есть сын?